76. Грузовик рокотал у всех на виду под атакой основного ядра чернильной бумаги, которая оставалась в его воздушном потоке, чтобы следить за безудержным путешествием. «Мы их не сбросим», — сказала Сайра. Теперь вела она. «Остается просто быстро доехать и сделать дело. Они нам ничего не сделают в таком количестве. Проблемы будут, когда подоспеет весь гризамент». Наконец, они добрались до улицы, которую запомнил Билли. На ней все еще стояла тишина, будто никакой войны не было. Из домов на них смотрели люди, торопливо прятались. Сайра нажала на тормоз у последнего темного дома. «Мы здесь?» – спросил Фич. В трейлере было душно и тесно. Последние лондонманты ждали у мертвого Кракена. «Почему мы здесь? Что сделает море?» Бумажки поднялись. Маленький зловещий клин закружили. Пошли вы одними губами, сказал Билли, когда они заскользили над крышами прочь. Полетели за ним остальным, сказал он. Пошли, пошли. Он застыл в приближающихся синих огнях. К ним жгла резину полицейская машина, с визгом остановилась. Вышло Коллингсвуд, и Билли уже открыл было рот, чтобы крикнуть Сайри и уезжать, но тут услышал голос Мардж. «Билли!» – почти кричала она. Она вылезла и уставилась на него. «Билли!» Он побежал к ней, и они долго держали друг друга в объятиях. «Слушайте», – сказала Коллингсвуд. «Это же просто загляденье!» «Прости», – сказал Билли. «Леон?» «Я знаю», – ответила Мардж. «Я знаю. Я получила твое сообщение. И второе тоже. Смотри, я привезла его». В машине рядом с Полом сидел Саймон Шоу. Увидев Пола, Фитч вздрогнул и раскрыл рот, но, очевидно, не знал, что сказать. Остальные лондонманты бросали на них неловкие взгляды. Фитч снова попытался вымолвить слово, и Пол просто покачал пальцем. «Нам не о чем говорить, пока он в пути», — он указал. Как опавший лист на ветру рядом кружил одинокий обрывок кризамента. Он идет, так что давайте поторопимся. Наконец-то между Гризаментом и Тату будет почти что дуэль, подумал Билли, хотя скорее между Гризаментом и Полом. Билли осознал, что какие бы ни были или есть у Фича планы, Пол их больше не боялся. «Блин, Билли!» — сказала Коллинсвуд. «Приятель, что за дурдом ты устроил?» Она подмигнула. «Не хотел к нам на работу?» «Так бы и сказал!» «Офицер Коллинсвуд», — поприветствовал он. На секунду поймал себя на том, что ухмыляется ей. Она поджала губы. «Так что за план, чувак?» «Пошли», — сказал Билли. «Надо шевелиться. Ты готов?» Саймон казался перепуганным, но кивнул. Они открыли грузовик, чтобы он уставился на аквариум Кракена, метаболизировал его позицию в голове. «Молодец», — сказал Билли. «Знаешь, что надо делать?» Билли подготовил прошение в тексте. Это было длинное и подробное послание, запечатанное в стеклянной бутылке. «Приступим», — сказал он Сайри и Саймону. «Нам нужно его разрешение». «И координаты», — сказал Саймон. «Я же говорил, что не могу работать без точных координат». Билли постучал по бутылке. «Я написал. Все есть. Не паникуй». Послание в бутылке... Умоляла. «Ты сказала, Кракен больше не твой. Прошу, ты должно нам помочь. Даже если он не из твоих ради города, где ты провело уже столько времени, пожалуйста. Мы просим тебя воспользоваться нейтралитетом и силой, как когда ты помогло против нацистов. Нам нужно безопасное место. Мы все слышали, что Тату не посмел в этот раз бросить тебе вызов, и нам снова нужно твое положение». «На кону все!» – писал Билли. «Нам бы только продержаться эту ночь и защитить его! Мы в отчаянии!» Он сунул послание в почтовый ящик. Они молча стояли в темноте. Мимо кто-то проехал на велосипеде, скрипя педалями. Фич и Лондон Манты ждали. Последние кракенутые прятали свои тефтические опухолевые дополнения в грузовике. Море внутри дома долго не отвечало на бутылку. «Что происходит?» – прошептал Саймон. «Мы не можем торчать тут вечно!» – прошептала Сайра. Билли поднял руку, чтобы побарабанить в окно, чувствуя, что совершает кощунство, но его опередили. Взамен что-то постучало изнутри. Медленное биение через занавеску. Нижний уголок ткани шевельнулся. Его медленно отодвигали. «Оно нам показывает», — сказал Билли. «Чтобы ты видел координаты. Саймон, делай, что должен». «Твою мать», — сказала Сайра. «Похоже, это разрешение». Занавеска обнажала уголок тьмы. За ней не было видно ничего, пока из глубины этой тьмы не показались движения, намеки в кромяшности. Они приблизились... Задержавшись в дюймах от стекла, из тусклого света, который проливали в комнату уличные фонари, уставились прозрачные рыбы. Они перебирали брюшными плавниками, смерили били видными насквозь глазами. Пронеслась внезапность, что-то быстрое, с гадючей пастью нараспашку, и рыбешки скрылись. Шторы мягко заволновались. В темной комнате загорался свет, он двигался, озарил грот. Комнату, полную моря. Гостиная, софа, кресла, картины на стенах, телевизор, лампы и столы, погруженные в зеленую воду, осваиваемые рыбой и водорослями, а свет был жемчужным отливом билюминесцентных животных. В гостиной с мебелью вперемешку с кораллами паслись морские огурцы. Течение теребило бахрому абажуров и движению филигранно вторил перистыми пальцами анимон. Всюду плавала рыба, призрачно подсвеченная самой собой и своими соседями. Крошки с ноготок угрис с руку. У затонувшего музыкального центра в заклепках моллюсков длинноруким метрономом качался огонек размером с кулак. Билли уставился на горящий тик-так. — Ты запомнил? — спросил он у Саймона с усилием. — Все, что нужно. — Придется выгнуть воду. «Сразу перед началом, в правильной форме», — пробормотал Саймон. Он таращился и детализировал для себя пространство согласно своим странным техникам, доведенным до совершенства. «Готово», — сказал он. Из какой-то темноты скользнула мурена, свелась вокруг ножки софы, сдвинула в новое положение, чтобы освободить место. «Ладно», — сказал Саймон. Закрыл глаза и Билли услышал в воздухе бормотание последнего, имбецильного, мстительного призрака Саймона. «Он знает, что я делаю», — сказал Саймон. «Он думает, что я отправлюсь туда сам. Не дает мне опять убить себя». Он даже улыбнулся.